Глава пятнадцатая «Быстрей маши лопатой!» – прикрикнул Рейнер, нанося очередной удар киркой по стене. Во все стороны разлетелась каменная крошка. «А ты смотри, куда бьешь!» – проворчал Керн. тем не менее, сгребая камешки лопатой и забрасывая в почти заполненные деревянные носилки. Лис опустил кирку, оперся на нее и утер вспотевший лоб рукавом. Критически осмотрел горку щебенки. Черные камешки в ней едва виднелись среди пустой породы. Сказывалось отсутствие опыта, а возможно, это вообще был нормальный рабочий процесс. Но если присыпать в ведро немного обыкновенных камней, это к на треть, то на дневную норму должно набраться, а значит, их не оставят снова без ужина. За три дня в шахте накормили их только один раз, так что желудок лиса уже начинал выражать недовольство своим хозяином. Вся первая ночь и следующий день ушли на поиски друзы магических кристаллов или хотя бы кобальдов, но ни того, ни другого товарищи по несчастью обнаружить не смогли. Шахта ветвилась, расходилась в стороны и вглубь. Некоторые туннели успели обрушиться, в других подпорки сгнили и перекосились. Рейнард предполагал, что именно в таких местах и стоит искать что-то ценное. Но оказаться под завалом, надеясь только на Керна, проще сразу обезглавить самого себя лопатой, чтобы не мучиться. «Давай, потащили», – велел лис, бросив кирку на носилке поверх каменного крошева. Керн аккуратно пристроил лопату поперек кирки и взялся за ручки спереди. Лис поплевал на ладони и ухватился с другой стороны. Все занозы с грубо обтесанных деревяшек были собраны в первые дни. так что теперь можно было хвататься без опаски. Хуже уже не будет. «Шевелись, а то опять будем тут спать», – скомандовал он. Но понуканий Керну не требовалось. Ему спать на полу шахты, оставшись при этом без ужина, хотелось ничуть не больше, чем спутнику. Оба уже уяснили, что торговаться с охранниками бесполезно. Деревенщина не желала выслушивать никаких аргументов. Просто забирали дневную добычу, а если она оказывалась недостаточной, уходили, оставляя пленников в шахте. В единственный удачный день им досталось по миске холодной похлебки и ночевка на тонких матрасах с гнилой соломой в грязном бараке. Но это лучше, чем совсем ничего. «Почему магия не возвращается?» – пробурчал Керн. «Использовать тут ее не удастся, но снаружи...» «Каменная пыль, которую мы выпили с чаем, должна была уже выйти», – согласился Рейнард. «Но тут ее полно вокруг. Мы ей дышим». Он не стал упоминать, что и в похлебку вполне могли что-нибудь подсыпать. Вряд ли деревенские впервые захватили в плен мага, иначе не вели бы себя так спокойно и уверенно. «А раз деревня еще стоит, значит, тот маг не смог сбежать». На собственные скромные магические силы Рейнард вообще не надеялся, но и застревать здесь навсегда не собирался. Возможно, за месяц или два удастся втереться в доверие и убедить всех в своей безвредности. Тогда можно будет попросить вернуть лютню, ведь все любят музыку. Ну а усыпляющая мелодия, встроенная в инструмент, сделает свое дело. Ей никакие камни вокруг не помеха. Торопливо сортируя антимагические камни от пустой породы и сбрасывая их в деревянное ведро, лис продолжал прикидывать варианты. Махать киркой два месяца ему совсем не хотелось. Можно было бы вырубить охранников хоть этим самым ведром, отобрать дубинки. А что дальше? Пойти в рукопашную против всей деревни? Взять заложника? Попытаться драпануть во все лопатки? Так осилят и догонят. Вот если бы устроить отвлекающий маневр и тихо ускользнуть, но из шахты этого не сделать. Есть еще барак, но оцеревшая полусгнившая солома даже не разгорится, а больше там ничего и нет. «Отец? То есть наш уважаемый ректор нас найдет?» Неожиданно изрек Керн. Рейнер только ухмыльнулся. Он прекрасно понимал, что спутник пытается убедить и успокоить самого себя, а вовсе не его. Он не получит моих отчетов, так что поймет, возникли проблемы. Продолжил настаивать Керн. Ага, не стал спорить лис. Решит, что я тебя пырнул и в канаву сбросил. Может, даже в розыск объявит. Снова. Керн досадливо сплюнул и выругался. Это ты виноват, заявил он. Если б ты не был таким ненадежным, я бы вообще с вами не поехал. Если бы я не был таким ненадежным, сидел бы сейчас в теплом доме за столом с женой и тремя пятью детишками, парировал Лис. И уж точно сам бы не поехал неизвестно куда на поиски того, чего в природе нет. Но я тот, кто я есть. И поэтому мы здесь. Со вздохом закончил Керн. Нет, возразил Рейнард. Мы здесь, потому что какой-то болван, по недоразумению ставший главой кафедры алхимии, не умеет обращаться с опасными реактивами. «Ты еще его императорское величество, да живет он вечно, обвини!» Буркнул Керн. Лис махнул рукой, разгреб той же рукой черные камни в ведре и насыпал горсть пустой породы. Прикрыв ее сверху, оценил дело своих рук. Доверху ведро не заполнилось, но должно хватить. Если насыпать больше, могут что-то заподозрить. А если опять заявит, что мало, он все-таки проломит этим ведром чью-нибудь голову. Охранники не заставили себя долго ждать. Что не помешало лису высказать притворное возмущение. опаздываете, господа, мы уже заждались. Поди давно, солнце село». «Не, только ща закат», сообщил один из громил. Другой ткнул его кулаком в плечо. Чего ты с ними цацкаешься? Будет ныть, вообще жрать не дадим. И раз долго ждут, надо им норму увеличить. Керн бросил на лиса гневный взгляд, но тот продолжил безмятежно улыбаться: Не, возразил напарнику первый охранник: Если сдохнут, кто работать будет? Мы. Он достал большой ключ. и принялся ковырять им в ржавом навесном замке на перегораживающей шахту решетки. Лис уже пробовал вскрыть этот замок, но механизм так проржавел и забился грязью, что провернуть его с трудом удавалось даже ключом. Охраннику пришлось применить кулак и как следует обложить неподатливую железяку бранью, чтобы справиться с препятствием. Рейнард с бодрым видом поднялся и ухватил тяжеленное ведро. «Все равно ведь в итоге заставят тащить, но лучше не давать деревенским громилам порыться в породе». Те и сами не проявляли энтузиазма. «Даже если пленники мухлюют, заморить их голодом – не вариант». «Закат!» – вздохнул Керн. Рейнард повернулся на запад, желая тоже проникнуться красотами природы после сидения под землей. Но солнце уже село. Оглянувшись на Керна, он понял, что тот смотрит в другую сторону. И там действительно светилось зарево. Лис задумчиво хмыкнул. «Пока они сидели в шахте, мир перевернулся!» «Пожар!» – завопил один из охранников. «Загони их обратно!» Отдав приказ напарнику, громила кинулся в сторону зарева. «Сегодня без уже!» – начал оставшийся деревенщина почти извиняющимся тоном. Но договорить не успел. Полное ведро камней с размаха врезалось ему в голову, разбрасывая содержимое вокруг. Столкновение не перенесли оба. Охранник плашмя рухнул на назем, а ведро разлетелось на куски. «А? Что?» – всполошился Керн. «Отвлекающий маневр!» – назидательно воздев указательный палец, пояснил Рейнард. Он наклонился, подобрал черный камешек размером с фалангу пальца и спрятал в карман. «Наконец-то моя удача проснулась!» Валим. Лучшего шанса не будет. Но побежал он не в сторону околицы, а прямиком к центру деревни, к дому старшова. Керн чуть замешкался в сомнениях, однако последовал за ним. Деревня опустела, и старый мал кинулись всем миром тушить пламя. А может куда-то еще. Откуда-то со стороны раздавалось паническое ржание лошадей и громкая ругань на человеческом языке. Лис не стал церемониться и вскрывать замок. Просто с разбега врезался в дверь плечом. Внутри тоже никого не оказалось. Староста наверняка командует на пожаре, подавая пример. Рейнард в предвкушении потер руки. Вот только найдет свою лютню, тогда вскоре вся деревня заполыхает. В инструменте отнюдь не только усыпляющая мелодия имеется. Есть свои песенки для паники, ярости, возбуждения прекрасных дам. И еще парочка всего по числу струн. Но сколько не осматривался, своих вещей лис не видел. Вот сундук керна на месте, стоит у стены. А лютни и вещмешка нет. Сумки Даниэллы тоже не оказалось. И куда же их могли переложить? Он прислушался, пытаясь внутренним слухом уловить мелодию инструмента, зовущего хозяина. Почувствовал направление, прикинул расстояние и улыбнулся. Вот оно как значит. Помоги! С натугой выдавил керн, пытаясь поднять сундук. Рейнард раздраженно хмыкнул. «И далеко мы с этим убежим?» Осведомился он, скрестив руки на груди и всем видом показывая, что работать носильщиком на сегодня закончил. «Что там такого ценного?» «Золото, болван!» – выпалил керн. «И камешки! Ты такую сумму в жизни в руках не держал! Так забери их! А тряпки брось!» Тайное отделение! Зачаровано!» «А у меня магии нет!» Лис насмешливо фыркнул. Беспокоиться о потере чужих денег он не собирался. Даже о своих не сильно переживал. Вот меч и особенно лютню – жалко. Впрочем, он рассчитывал их еще вернуть. А деньги – ерунда. Всегда можно заработать пару медиков. трансмутировать их в золото на пару часов, купить что-то, разменяв монеты, и потом повторять процесс хоть до бесконечности. Пока Керн продолжал пыжиться, пытаясь сдвинуть сундук, Рейнард пришел к печи и подобрал кочергу. Вернулся, отодвинул товарища в сторону и для порядка попытался разломать сундук. Но против магии кочерга оказалось бессильно. Подумав, Лис протянул ее Керну. «Ты же фехтовать учился?» «Мечом!» – кивнул Керн, разглядывая железку в своих руках, будто ядовитую змею. «А не этим кривым ломом!» «Это кочерга!» – поправил Рейнард. «Если кого встретим, бей ему по кочину и можешь добавить по кочерыжке!» «А где у них кочерышка – спросил маг в спину удаляющемуся спутнику. «Эй, а девка, ее искать не будем?» Лиц замер на полушаге, но тут же покачал головой и пошел дальше. Потом вернемся. И за ней, и за деньгами. Когда магия восстановится, разнесешь тут все. Отличный план, согласись. Керн хмыкнул, кивнул и, перехватив кочергу поудобнее, последовал за Рейнардом. Они добрались до околицы, почти никого не встретив. Только один раз пришлось скрыться в тени, прижавшись к стене. когда мимо пробежала истошно блеющая овца и преследующий ее мальчишка. «А куда мы идем?» Тут же заныл керн, едва они вышли за пределы деревни и оказались в ближайшей роще. «Надо найти укрытие. Уйдем подальше, чтобы не нашли?» «Сколько будет пыль выходить из организма? Может, вернемся в академию?» «Не вернемся», – отрезал Рейнард. «Куда идем, я не знаю. Остального не знаю». Ждать не будем. Пыль может и месяц выходить, а у нас есть задание. Будем выполнять, отомстишь деревня на обратном пути. Так ведь девки нету, напомнил Керн. Ты без нее справишься? Верь мне, я же Рейнард по прозвищу лис. Я не тупой, чтобы верить человеку с таким прозвищем, пробормотал Керн. И тебя не первый день знаю. Рейнард развел руками и неожиданно резко метнулся в кусты. Керн вытаращил глаза, выругался, отшвырнул бесполезную кочергу и бросился следом, раздирая одежду о колючке тернового куста, через который лис проскользнул невредимым.